Нет ничего упоительнее, чем принимать и любить все сущее. Можно получать удовольствие почти от любой пищи и любого образа жизни, деревенской тиши, собак, проселочных дорог, от города, шума, толпы, грохота машин. В одном случае вас ждет покой, возможность читать, вязать, вышивать и ухаживать за растениями. В другом театры картинные галереи хорошие концерты и встречи с друзьями которых иначе вы бы видели редко я счастлива сказать что люблю почти все однажды во время путешествия в сирию у меня состоялась занятная беседа с соседкой по купе по поводу желудка дорогая сказала она никогда не уступайте желудку Если происходит что-то неладное, скажите себе, кто здесь хозяин, я или мой желудок? Но что же вы можете с ним сделать на самом деле? Любой желудок можно перевоспитать понемножку, неважно, чего именно это касается. Например, я плохо переносила яйца или совершенно заболевала от тостов с сыром я начала с кофейной ложечки яиц в смятку два или три раза в неделю, потом варила их чуть подольше и так далее. И сейчас я могу съесть сколько угодно яиц. То же самое с тостами с сыром. Запомните. Желудок — хороший слуга, но плохой хозяин. Эти слова произвели на меня сильное впечатление. Я обещала последовать ее совету и без особых трудностей Совершенно проработила свой желудок. Глава третья. Когда после смерти папы мама уехала с Мэдж на юг Франции, я на три недели осталась в Эшфилде одна под неназойливой опекой Джейн. Именно тогда я открыла для себя новый спорт и новых друзей. В моду вошло катание на роликах. Поверхность пирса была очень грубой, неровной. Каждую секунду мы падали, но сколько же было веселья. В конце пирса находилась концертная эстрада, зимой, конечно, бездействующая, и мы превратили ее в каток. Можно было кататься в помещении под пышным названием «Залы заседаний» или там, где проводились настоящие балы. Это уже был высший класс, но мы предпочитали пирс. Достаточно иметь собственные коньки, заплатить два пенни за вход и катайся сколько душе угодно. Хаксли не могли составить мне компанию в этом виде спорта, потому что их не пускали гувернантки. И то же самое относилось к Кодре. Но я нашла семейство Льюси. Хотя они были гораздо старше, но проявляли ко мне большую доброту, так как знали, что я осталась в Эшфилде одна». Врачи рекомендовали маме поехать за границу, чтобы сменить обстановку и отдохнуть. Гордая своим одиночеством, я не замедлила воспользоваться ситуацией. Я с удовольствием делала заказы или думала, что заказываю. Джейн приготовляла всегда только то, что считала нужным, но разыгрывала великолепный спектакль, выслушивая мои самые дикие предложения. «Не приготовить ли нам?» «Жареную утку и меренги?» — спрашивала я. И Джейн соглашалась. «Да, конечно. Но она не уверена, есть ли у нас утка. А меренги? Ну, как раз сейчас нет белков. Может быть, лучше подождать, пока для чего-нибудь понадобятся желтки? А пока поедим то, что уже приготовлено». Этим и кончалось. Но, дорогая Джейн, была всегда исполнена так-то. Она называла меня «Мисс Агата» и разрешала мне чувствовать себя важной особой.